пчела и мухи. Поздней осенью выдался славный денек, какие и весною на редкость. Свинцовые тучи рассеялись, ветер улекся, солнце выглянуло и смотрело так ласково, как будто прощалось с поблекшими растениями. Вызванные из улья светом и теплом мохнатые пчелки весело жужжа перелетали с травки на травку не за медом, его уже негде было взять. А так себе, чтобы повеселиться и порасправить свои крылышки. З -з -з, как вы глупы со своим весельем! сказала им муха, которая тут же сидела на травке, пригорюнясь и опустив нос. Разве вы не знаете, что это солнышко только на минуту? И что, наверное, сегодня же начнется ветер, дождь, холод, и нам всем придется пропасть? «Чем же пропадать?» — отвечали мухи веселые пчелки. «Мы повеселимся, пока светит солнышко, а как наступит непогода, спрячемся в свой теплый улей, где у нас за лето много припасено меду».